Глава восьмая. Инферно. Неприятности по слоям. Меня сбросили на землю, как мешок с овсом. Вот караванчик. Чукакабру поймали. Хочу продать. Я лежал на спине, не в силах пошевелиться, и только переводил взгляд то на Раджима, то на толстого демона. Демон с любопытством посмотрел на меня. Люд. Один. Откуда он тут? — Не знаю, караванчик равнодушно пожал плечами всадник на тире. — Может, убежал из какого-то каравана, а может, во время бури потерялся. — Что с ним? Может, он сдохнет сегодня? — Не сдохнет. Наш колдун обездвижил его, чтобы не брыкался. К утру на ноги встанет. — Так чего, берешь? — Беру, Раджим. Даю за него амулет щита. Три амулета и самострел караванщик, — вступил в торг вождь племени Семи Холмов. Меня продавали в невольники. Вот так поворот судьбы. Еще недавно я восседал на небесном троне и был кумиром для своих свидетелей, а теперь я беспомощный и бесправный раб. Я был раздавлен. До меня со всей очевидностью дошла простая истина. Я ничего не стою без своих имплантатов и их возможностей. — За дохлого козла ты просишь три амулета, вождь? Амулет и кинжал — это максимум, что я могу дать. «Ты надо мной смеешься, караванчик В конце концов, в результате долгого и горячего спора меня продали за два муллета. «Этот мешок с костями твой, Жаркоп», — произнес довольный Раджим. Меня подняли четверо таких, как и я, рабов и понесли. Небрежно кинули на возок Я головой ударился о что-то острое. «Вы бы поосторожнее, ребята», — недовольно попросил я. Но те равнодушно отвернулись и уселись на землю под колеса повозки. Ко мне вернулась способность говорить. Уже хорошо. Плохо, что с меня сняли мою сумку, и теперь она красовалась на Раджиме. Вождь проезжал мимо, когда я его окликнул. «Я вернусь, Раджим, и устрою вам всем чукакабру». Оттуда, Люд, никто не возвращается. И ты не вернешься. Он даже не удостоил меня взглядом. Во мне вскипела ярость. Не возвращаются? Так я буду первым. Желание умереть испарилось, как от ядерного взрыва, и все мое существо наполнилось желанием выжить и отомстить. Я прикрыл глаза. Шиза, что ты знаешь о проклятии, живущем во мне? Ничего не знаю. Оно звучит внутри тебя, как погибель магов. Но я его не вижу. Мы полностью отрезаны от Источника. Отрезаны, значит... Мне нужно было успокоиться, но чувство безысходности, замешанное на злости и ненависти, мешало. Я начал считать. Один, два, три. На ста двадцати я медленно затянул. Черный ворон. Эта песня наполняла меня смирением и лишала силы бурю, царившую в моих чувствах. При пятом повторе песни я впал в транс. Сначала я представил себя вселенной. Внутри меня звезды, туманности, планеты и черные дыры. Я не мог обозреть эту вселенную и уменьшил масштаб. Теперь я был галактика со звездными системами, я огляделся и вновь уменьшил масштаб. Я стал солнечной системой, и опять никакой пользы для меня в этом не было, но я упорно шел этим путем. Мне нужно было найти проклятие, разобраться, как оно выглядит, может быть, я сумею с ним справиться». В конце концов, просто сожрать. Но и Солнечная система не давала мне возможности увидеть его. Я стал планетой, а затем ветром. Над моей головой висело тяжелое свинцовое небо. Вот оно, проклятие, понял я. Я поднялся выше и почувствовал сердитое ворчание этого неба. Оно было твердым, как из металла. Мои попытки прорваться через эту преграду были безуспешны. Я поднимал ураганные ветра, ударялся в преграду и бессильно опадал вниз. Я устал. Нет, надо по-другому. Я превратился в легкий ветерок и полетел вдоль этого колпака, накрывшего планету. Я ощупывал поверхность, пытаясь разгадать его природу, и не мог. Ты тратишь много энергии, Виктор. Остановись. Меня выбросило в реальность. Я мог пошевелиться и даже встать, но этого не делал. Повозка, покачиваясь, медленно катила по пустыне. Надо мной было темное небо без звезд. Караван вышел в ночь. Скосив глаза, я обнаружил всадников на тронгах, сопровождавших караван. За моей повозкой в клетке ехала Тора. Предельно равнодушная ко всему, она уткнулась взглядом в свои колени и смотрела практически не мигая. «Вот и встретились», — печально подумал я. Чтобы не видеть девушку, я вновь закрыл глаза. «Шиза!» – обратился я к симбионту. Я чувствовал ее подавленность и обреченность, но не стал обращать на это внимания. Просто есть второе правило агента, придуманное мной для Роны, и я ему следовал. «Мое сознание может производить по желанию, что захочешь, я правильно понимаю?» Шиза откликнулась не сразу. «В определенных рамках...» «Да, Виктор!» – осторожно ответила она что-то придумал? Тогда скажи, можно насадить на пустых слоях деревья лесных эльфаров для производства энеронов? Теперь она молчала несколько дольше. Попробовать можно, но где взять семена или саженцы? Я подумаю над этим. Не открывая глаз, представил сад с саженцами, к которым были привиты дети. Картина получилась невероятно реальной. Я как будто снова оказался в чудовищной роще. Питомник, огороженный заборчиком, аккуратно обкопанные саженцы и через дорогу могучие деревья. Я отвернулся от питомника. «Нет, этого мне не надо». Поднял голову и посмотрел на дерево, устремленное ветвями высоко в небо. Там в листве прятались шишки, как у кедра. А значит, семена должны падать на землю. Я встал на колени и руками стал копать твердую землю. Вот оно. Семя размером почти как желудь. Я откопал еще пару семян с ростками корней. Шиза, скажи Лиану, чтобы начал копать у озера с рыбой, там должны быть семена. Ты уверен? Нет, но попробовать нужно. Хорошо, Виктор, я сама начну копать. Укажи место. Я подумал, где могут оказаться семена, которые я представил. Копай там, где мы с ним ловили рыбу. Есть! Удивленный и в то же время радостно воскликнула Шиза. Три больших семени с отростками корней. Где надо сажать? Посадите у входа в аллею, ведущую к твоему бунгалу. И еще. Я нашел проклятие. Оно твердой оболочкой окружает мои энергетические капсулы в теле. Пока не знаю, как их разблокировать. Странное проклятие и мощное. Я о таком не слышала задумчиво, произнесла Шиза. Мне надо подумать. Думай, я тоже буду думать. Но додумать мне не дали. Сильный толчок свалил меня с повозки. «Хватит притворяться, раб!» – раздался грозный окрик надо мной. Я поднял голову, рядом стоял демон с плетью в руках. «Я давно заметил, что ты пришел в себя. Поднимайся, мясо, иди вместе с остальными!» Чтобы я долго не раздумывал, он размахнулся и попытался ударить меня ногой. Я откатился и как бы случайно подцепил его ногу своей ногой – Демон, потеряв равновесие, шлепнулся на задницу. Его товарищи громко заржали. Я же подхватился и юркнул в толпу невольников. Взбешенный демон решительно поднялся и направился к нам. «Чигран, вернись на свое место!» Окрик другого демона остановил мстителя, и он, погрозив плетью, прошипел. «Я тебя, люд, все равно найду!» «Ищи, ищи» пробормотал я, приноравливаясь к шагу других бедолаг. «Зря ты так!» – произнес изможденный дворф, идущий рядом. «Эта тварь сильно злопамятна!» «Я Бурвидус!» – представился он. Я хотел представиться в ответ, но он, рассмеявшись, перебил меня. «Себя можешь не называть!» И, глядя в мои удивленные глаза, пояснил. «Как бы ты себя ни назвал, тебя все равно будут называть голая задница!» «Что случилось?» «Одет ты странно!» Ботинки с отрезанными носками и голый зад. Ты откуда? С Сивиллы. Но Дворф моим ответом не удовлетворился. Здесь все оттуда. Из какого королевства? Я не нехеец, пришлось сознаться. Нехеецам, как я знал, прощалось многое. Они славились чудачеством, и их странности были у всех на устах. Стоило назваться Нехеецем, и тебе сходили с рук все несуразности. Черт бы побрал этого дракона, это он подпалил меня. Гонял по пустыне и плевался с огнем, а я был недостаточно юрким. — Ты про ту тушу, что привезли пустынники? — Про нее. — Тебя с нами не было. Ты из другого каравана? — продолжал спрашивать любознательный дворф. — Да, — кивнул я. — Мы попали в бурю, и я потерялся. Эти черти волосатые меня нашли и обездвижили. Остальное тебе известно. Я посмотрел на темное ночное небо. — Не знаешь, когда кормить будут? Когда встанем на ночевку, кинут лепешки и воду дадут. Вот и вся еда. И то, если сможешь добыть свою долю. Будь готов подраться, голая задница. Я невесело усмехнулся. Нелепые клички ко мне липли, как мухи. То студент, то солдафон, то пупсик, малыш, то шарныга. Теперь вот голая задница. Я смирился. От клички здесь мне уже не отделаться, так чего сопротивляться? Только выставлю себя еще более смешным. Шли мы до глубокой ночи. После полуночи вышли к порталу. Всех рабов построили в колонну по 10 и десятками стали заводить на портальную плиту. На той стороне нас встречали охранники и плетьми быстро сгоняли с нее. Сильный удар ожег мне зад, а второй по спине сбил на землю. Немедля я откатился, закусив губу, чтобы не сорваться и не натворить беды. Меня просто убьют, если я кинусь на охранника. Я поднял глаза. На плите стоял Чигран. Демон хохотал во все горло. «Что, глаза дай не нравится? Это только начало!» Он толчком ноги столкнул следующего раба и освободил площадку. Разместили нас в большом загоне. Шестеро рабов принесли четыре корзины лепешек и два бочонка воды. Пока они шли к центру. Среди рабов началось волнение. Они расступились, освободив место. Корзины и бочонки поставили на пол, но рабы чего-то ждали. Когда вокруг загона собрались демоны-охранники, Чигран скомандовал «Всем жрать!». Мгновением позже гудящая толпа сорвалась с места и понеслась к еде. Я замешкался и видел, как одни падали, сбитые товарищами по несчастью, и по ним, топча упавших, бежали остальные. Это была дикая, обезумевшая толпа, готовая разорвать соседа за кусок лепешки, за пригоршню воды. Одну бадью с водой в толчье перевернули, и кто-то из рабов отчаянно завопил. С десяток мужчин кулаками отбивались от наседающей толпы, не подпуская к пище. Толпа отхлынула и окружила их. Те забрали одну корзину и оставшуюся бадью, и направились в угол. Остальные провожали их злыми, голодными глазами. А затем... Наступила свалка. Каждый пытался урвать от другого кусок, кусался, выл, визжал, дрался руками и ногами. Тела сплелись в клубки, и дошло бы до смертоубийства, если бы охранники плетьми не разогнали дерущихся. Избитые плачущие невольники поползли прочь, вытирая кровь с разбитых лиц и носов. Рядом со мной появился ободранный, но довольный Бурвидос. В руках он держал половину лепёшки. Делиться не стал. Жадный жуя начал меня поучать. «Ты сдохнешь в дороге, человек, если не будешь есть. И не просто сдохнешь, а станешь развлечением для этих уродов». Он кивнул в сторону смеющихся охранников. Я мрачно проследил за его взглядом. Конечно, я понимал, что он прав, и мне что-то нужно делать. Пусть я не могу пользоваться магией, но базы выживания и универсального боя у меня никто не отбирал. Не отвечая дворфу, я решительно направился к сплоченной группе, жрущей целую корзину лепешек. Разговаривать не стал. Не затем шел, чтобы стыдить и увещевать. Первого вырубил ударом ноги в набитый рот, второго ударом той же ноги в нос. Бил жестоко и сильно. Не так, чтобы убить, но чтобы противник не мог встать и ответить. Пока ошеломленные бугаи поднимались, я разделался с пятью. Еще двоих вырубил ударами кулаков перкотами Трое оставшихся испуганно вжались в плетеный забор. «Бить не буду, сторожите еду», — приказал я и уселся рядом. Взял лепешку и стал жевать. Снял ботинок и зачерпнул воды. Выпил и отер рот. «Женщины!» — крикнул в толпу, смотревшую на нас. «Подходите по одной!» Я разломил лепешку на три части. Толпа волной придвинулась ко мне, пришлось предупредить. «Убью!» Толпа остановилась. Первая женщина, самая смелая или голодная, в разорванном платье, бочком придвинулась к корзине. Несмело взяла свою долю лепешки и мой ботинок с водой. Выпила и, прижав лепешку к груди, отступила в сторонку. Вторая подошла смелее. Далее в течение часа я наделил едой и питьем всех женщин, затем мужчин. Крепких людей и дворфов я оставлял рядом с собой – Набралось их десятка-полтора. «Значит так», — я оглядел их тяжелым взглядом. «Вы теперь моя банда. Вам по целой лепешке, остальным по трети, но чтобы все получили свою долю. Понятно?» Что и говорить, они поняли сразу. «У них появился лидер, который их накормит и организует, но беспредельничать не даст. Ваша задача — не допустить хаоса и драк. Всех непонятливых буду калечить». Меня услышали все. Я специально говорил громко. «Теперь при раздаче никто к пищи не бежит. Всем достанется. Пусть немного, но будет хлеб и вода для всех». «Ты что творишь, голозадой в загон валился Чегран. «Был он явно раздосадован и зол. Я ждал его спокойно. Если полезет, убью. Другого не дано. Потом постараюсь удрать, а что будет после этого, я старался не думать». Я с прищуром смотрел на подходящего демона. В шагах в пяти от меня его остановил властный окрик. Чигран не трожь его!» Он и я оглянулись. У ворот загона стоял караванщик. Демон возмущенно отозвался. «Жаркоп! Этот люд совсем обнаглел. Он срывает нам развлечения. Развлекаться будешь в Брисвилле, а здесь задача довести рабов целыми и живыми. Ты понял меня?» Демон злобно сверкнул красными глазками. — Понял, хозяин. Подождав, когда караванчик уйдет, он тихо просипел. — Ты не дойдешь до места, голозадый, я тебе это обещаю. Он отвернулся и, похлопывая себя по голенищу сапога, ушел. Стояла глубокая ночь. Рабы укладывались спать. Шум в загоне стихал, изредка слышалась перекличка часовых. Улегся и я. Теперь я мог подумать, как избавиться от проклятия. Выбор у меня был небольшой, и единственное, что мне пришло в голову, это попробовать вытащить из себя жаргонит. Тогда энергокапсулы освободятся, а затем вновь внедрить в себя. Предположительно, огонь должен будет сжечь чужеродную оболочку, чтобы пробиться на свое место. Я поделился мыслями с Шизой. «Это очень опасно, Виктор», — ответила она после долгого размышления. Твое тело может не выдержать такой нагрузки. Потом мы не знаем, как будет реагировать проклятие на попытку извлечь имплантат. Я боюсь, Виктор. Я боюсь, — повторил я. А что, есть другие предложения? Если есть, поделись. Я твой ангел-хранитель, но у меня пока нет способа избавиться от проклятия. У меня есть предположение. Я думаю, что такого проклятия не существует. Это месть. «Месть? Единственное, что мне приходит на ум, Шиза — это рок. Ты его имела в виду?» «Да. Он каким-то образом проследил наш путь и воспользовался случаем. Или помог проскочить два слоя и вывел на дракона. Использовал ящерицу, когда я не погиб, под ее прикрытием наложил свое неизвестное нам заклятие», — продолжил я ее мысль. «Почему то о нем не подумала?» Я видела элементали воздуха, пораженного проклятием. Он испытывал муки и создал эту бурю. Это было очень странно. Все, что создано кем-то, кем-то может быть разрушено. Крошка, поддержи меня, помоги преодолеть боль. Я не советую, но решать тебе, Виктор. Я лег на спину и закрыл глаза. Мне нужно было пожелать изъятия жаргонита. Перед моим взором появилась надпись «Вы желаете извлечь имплантат?» да «Нет». «Да». «Полевой режим. Меткапсула. Полевой режим». «Подождите, система производит подготовку и сбор информации». «Теперь...» Шиза работала как бездушная нейросеть. Она выполняла нужные операции. Я лежал минут 15, ожидая начала процесса. «Извлечение имплантата невозможно. Исходные данные не подлежат обработке. Повторить операцию?» да И снова аналогичный результат. Нейросеть не видит имплантаты и поэтому не может собрать необходимую информацию для подготовки к извлечению. Что же делать? Как обойти систему? Попробую провести параллельное считывание и наложение карты, находящейся в памяти, на тело. Поднять историю файловой загрузки имплантата и провести их анализ. Файлы загрузки обнаружены. Для анализа и сопоставления файлов потребуется некоторое время. Я терпеливо ждал. «Файлы проверены, места установки модулей имплантата не обнаружены». «Не обнаружены», — повторил я. «А как можно обнаружить мои капсулы?» Система ответа не дала, проигнорировав запрос. «Наложить карту установки модулей на тело носителя», — дал я команду, — «Ишиза надолго зависла». Я уже думал дать команду «Отбой», как пришел ответ. Полная карта составлена. Наложение произведено. Назовите следующие действия. Произвести извлечение имплантата по составленной карте. А дальше я начал взрываться изнутри. Мне казалось, что я состою из миллионов стеклянных колб, которые взрывались в моем теле и причиняли ужасную боль. Если шиза помогает снизить ее воздействие, то какая же она на самом деле? Я не был человеком, способным долго переносить боль. Я даже боялся ходить к зубному врачу. Сначала я мычал, пытаясь не закричать, потом заплакал. Боль потихоньку сводила меня с ума. Я ждал смерти как избавления, а она не приходила. Я молил ее прийти и принести облегчение, но вместо нее пришел мой дед-фронтовик. Я видел, как мина взорвалась рядом с ним. Отброшенный взрывом он упал. Я видел его покрытой копотью суровое лицо. Он полз к своему миномету, оставляя кровавый след. Его нога, перебитая в голени, волочилась на кусках кожи и сухожилиях. Приблизившись к миномету, он стал поднимать ствол. Дед хрипел, а ствол падал и падал, не желая вставать шаром в плиту. «Дед! Я здесь, держись, я помогу! Я сейчас помогу! Помогу!» Я встал и шатаясь, подошел к огневой позиции. Расчет лежал убитый точным попаданием вражеского снаряда. Один дед поднимал и не мог закрепить ствол. Я поставил ствол на плиту. — Выше, внучок. — Ствол на восемьдесят градусов. Вот так хорошо. — Достань мину из ящика. Сними дополнительный заряд. Вот. — Хорошо, — хрипел дед. — Огонь, внучек. Я опустил мину в ствол. Хлопок и свист. Следующую. Еще одну. Немецкие цепи в серых мундирах уже рядом. Надо быстрее. Эта мысль билась в голове заставляя забыть обо всем. Мины стали падать в рядах врага, свист осколков, гарь и вонь от разрывов наполняли воздух. Хорошо, внучок. Теперь иди. Я сам. Я видел, как автоматчик с закатанными рукавами поднимается на колено и замахивается. Граната по высокой траектории летит к нам, а я падаю на деда. Взрыв ослепляет меня, и все тело наполняется болью. Я снова в своем теле, и эта боль рвет меня на куски. — Смерть, ну где же ты заблудилась, я жду тебя, — заорал я. — Держись, малыш, я рядом, — услышал я крик. Я лежал на густой жесткой траве, а на меня навалился пещерный медведь, его когти рвали ломали мою плоть, открытая вонючая пасть тянулась к голове, я знал его особенность охоты. Он сначала лизнет, а затем зубами сдерет кожу с лица и волосы с головы. Я уперся руками в шею и, хрипя, пытался оттолкнуть зверя. За спиной хищника появился гигант с двуручным мечом. Прадед Иридара. Он размахнулся и с силой вонзил меч в спину медведя. Пещерный монстр взревел и отмахнулся. Воин словно пушинка отлетел к дереву и упал на него спиной. Удар был огромной силы. Воин опустился на землю и замер. Медведь оставил меня и направился к обидчику. Я весь в крови поднялся и пошел вслед за зверюгой. Ухватил меч и навалился на рукоять. Я повис на мече и болтался, медведь злобно рыча и вертясь, пытался избавиться от помехи. Понимая, что долго не смогу так держаться, я подпрыгнул и ухватил зверя за шею. Сжал силы и впился зубами в лохматый загривок. Медведь взревел голосом Чеграна и стал отбиваться, а я, вкусив крови, выплюнул ее и прорычал. Кровавый туман. Теперь я сам стал медведем, раненым и очень опасным. Вокруг меня собрались воины и, ощетинившись копьями, отступали. Кровь залила мне глаза, и я, яростно заревев, бросился на обидчиков. Копья ударялись в мою грудь и отскакивали, как от стены. Руками я хватал первых попавшихся рогатых воинов и рвал их на части. Неожиданно я вспомнил странное, но родное слово «риф». «Я не медведь», — пришло ко мне понимание. «Я Риф!» И я закричал громко, как только мог. «Я Риф!» И все, кто окружал меня, бросились в рассыпную. А я споткнулся и упал на колени. Неожиданно силы оставили меня. Я, оперся руками о землю и с трудом выпрямился. Взгляд прояснился. Вокруг меня была пустота. У моих ног лежал мертвый чигран. Горло его было разорвано. Я споткнулся о его тело. «Спокойно, Виктор. Ты смог. Ты разорвал цепи заклятия, заставив кипеть свою кровь. Если бы не это, ты бы умер от болевого шока, а вместе с тобой умерли бы мы. Ты умудрился вытащить два жаргонита, но пока их имплантировать нельзя. Уходи быстрее отсюда, пока демоны в шоке. Магически ты истощился, не помогает даже похищение жизни демонов. Неподалеку алая субстанция сформировалась в огромную туманную фигуру то ли человека, то ли демона» стояла и пошла прочь. Не до конца понимая, что я делаю, я спрятал жаргониты за пазуху, забрал меч демона и пошел из загона следом за уходящей фигурой. Меня никто не остановил. Я шел, шел и шел. На рассвете увидел ручей, бьющий из-под большого камня. Залез в маленькое озерцо, намытое струей, и закрыл глаза. Мне нужно было прийти в себя. Открытый космос. «Мишель, бери одно отделение и бегом в порт на нашу стоянку. Абель, и ты, сынок, за мной. Нет, стой!» блюмвейс остановился. «Штифтан, возьми парочку оперативников и тоже бегом на мой Уиндер!» Больше не обращая внимания на удивленных такой поспешностью подопечных, он направился к лифту. Корабль был готов к старту. Тщательно подобранный экипаж был предан лично Вейсу. Прослушки он тут не боялся, расположившись в уютной кают-компании «Мишель». Он дожидался отлета. Когда прошли стандартную процедуру и вылетели в открытый космос, весь прервал молчание. «Мальчики, у нас появилась возможность прищемить нос многим большим дядям и отучить их совать его в наши дела. Слушайте внимательно, не для разглашения. Примите код на нейросеть». Все на несколько секунд замерли. Взгляды остекленели. Когда файлы были сброшены и распакованы, все вновь были способны слышать и говорить. Вы получили информацию, жду ваш анализ и предложение. Абель, ты первый. дашев Значит так, вы провели операцию по оказанию содействия агенту, обвиненному в предательстве. За ним охотится синдикат, имеющий своего человека в центральном офисе, и нам нужно вычислить предателя в рядах ССО, а через него разоблачить предателя в центральном офисе. «Я правильно понял вашу мысль?» «Почти, Абель. Только цена ошибки нашей жизни. Мы будем действовать вне рамок закона. Вы спросите, почему, я вам отвечу. Копают под меня. Если они победят, то вас тоже ждет незавидное будущее. Поэтому я помогаю агенту, которого обвинили в предательстве. Он дважды смог обыграть посланцев предателя и дал нам шанс не только выжить, но и победить. Пока мы не прибыли на базу ССО... Мы должны понять, кто предатель, затем осуществить его тихий захват и включить в разработку. С его помощью мы поведем свою игру и вытащим на поверхность всех, кто замаран связями с мафией. После этого каждый из вас получит повышение. Ты, Абель, займешь мое место, а ты, Штифтан, перейдешь в центральный офис. «А куда пойдете вы, шеф? не удержался Абель и задал нетактичный вопрос. Вейс ответил, не задумываясь. «Я уйду в отставку, сынки». И, увидев вытянувшиеся в удивлении лица, рассмеялся. «И стану межратором. Надо же будет кому-то вас прикрывать. Теперь думаем». «Тут думать нечего, шеф», — проговорил молчавший до этого штифтан, начальник оперативного директората. «Это секретарь, адъютант генерала». «Я тоже в этом уверен», — согласился Абель. «И я уверен», — подтвердил их выводы Вейс. Он встал и подошел к аппаратуре гиперсвязи. Через полчаса он вышел на связь. «Привет, старина», — сказал он невидимому собеседнику. «Извини, что разбудил». «Хорошо, что понимаешь, что важно. Я лечу к тебе. Твой секретарь работает на других. Он слил информацию о нашем друге, и за ним прибыли наши партнеры. Твой корабль, который ты послал, по информации друга не долетел. Понимаю, что сволочь... Нет, не надо арестовывать...» «Пошли его в порт утром, на мой корабль, и забудь о нем. До встречи!» Станция ВКС АО Миль Шрехт кивком поздоровался с адъютантом, молоденьким Листером. Его лицо выражало добродушие, но на самом деле генерал селился вспомнить, как тот стал его секретарем. «Обычно на такие должности назначаются по протекции, и с этим ничего не поделаешь», Из отдела кадров приходит разнарядка, и будь ты хоть сам командующий, тебе все равно впихнут офицера со связями. Спорить с кадрами чревато, потому что все понимали, это большая политика. «Выше кадров только звезды», — говорил брат президента АОМ, начальник кадров ВКС. «И кто поспорит?» Генерал усмехнулся, дураков нет. «Зайди ко мне», — бросил он на ходу адъютанту и прошел в свой кабинет. Генералы мстили кадром тем, что не старались запомнить имена своих секретарей, а обращались к ним на «ты» или по званию. На седьмой причал прибыл Уиндер с почтой для меня. Сходи и забери ее. Листер щелкнул каблуками и молча вышел. Для него генерал тоже был зажравшийся скотиной, которым он плевал в кофе. Вот такая взаимная любовь. «По-моему, он пальдонец», — вспомнил Шрехт, глядя в спину офицеру. Уиндер был небольшой, похож на прогулочную яхту, не военный образец разглядывая корабль подумал макрес Что-то личное значит, и эта старая морда заставила его тащиться в такую даль. но ничего недолго осталось. Он одернул хорошо выглаженный мундир и поднялся по приставной лесенке. Листер макрес по поручению генерала Миля шрехта проговорил он в закрытый люк ждать ему не пришлось. Люк открылся и пропустил адъютанта вовнутрь. Сделав шаг, он попал в сумрак переходного тамбура. Люк за ним закрылся, а Листер, потеряв сознание, упал на пол. «Мишель, подбери нашего друга и тащить его в медотсек». весь в предвкушении потер руки. Бесчувственного офицера перенесли в медотсек и уложили в капсулу. Через пять минут макрес открыл глаза. Крышка капсулы с еле слышным шелестом отъехала. Листер огляделся. «Что со мной произошло?» – спросил он Вейса, который наклонился к нему. Вейс улыбнулся улыбкой доброго дедушки и показал жетон ада. «Ты задержан, сынок?» – по подозрению в разглашении государственной тайны. Листер некоторое время молчал, пытаясь осознать то, что сообщил ему этот пожилой мужчина. Наконец до него стало доходить что его офицеры элитной воинской части, адъютанты генерала кто-то посмел арестовать. Вы с ума сошли? Вы понимаете, что с вами будет, когда узнает что вы меня незаконно арестовали? У вас есть разрешение на арест, выданное военной службой правопорядка? Сынок, у меня нет разрешения на твой арест. Оно мне не нужно. Я тебя задержал на 30 часов. На это я имею право. За это время ты мне расскажешь, кому ты и проболтался о вывозе агента из закрытого сектора и кто твой сообщник, с помощью которого вы уничтожили корабль моего агента и отряд спецназа. Офицер испуганно заморгал. Я этого не делал, вы ошибаетесь. Это какая-то ошибка. Делал, сынок. Делал. Я вот что тебе скажу. Мы вытащим твою нейросеть и считаем с нее информацию. Тебе ее вновь инсталируем, подчищенную и выпустим. По пути ты упадешь с трапа и сломаешь себе шею. Об этом трагическом случае мы сообщим генералу Милю Шрехту, и тебя похоронят с воинскими почестями. Вот так может закончиться твоя молодая жизнь. Глупо и бесполезно. Но мы можем договориться, и я тебя выведу из-под удара. Кроме того, ты будешь переведен на планету, где могут пригодиться твои услуги. У тебя есть две минуты, чтобы определиться. Думай. Вейс сел, достал сигарету и затянулся. В капсуле молча лежал голый офицер. Это тоже был фактор воздействия на психику Макреза, который учитывал блю Голый человек чувствует свою беззащитность. Время неумолимо шло. Взгляд Листера метался по сторонам, ища выход и не находя его. Над капсулой стелился табачный дым, и стояла тяжелая тишина. То, что пообещал ему адовец, осуществить было вполне реально. Макрес был не глупый парень, и возможности этой всесильной службы знал. «Ну что же, сынок, твое время вышло». Над ним опять появился пожилой человек. «Сейчас мы узнаем, глуп ты или нет». Макрес не в силах ответить молчал. «Как хочешь», — равнодушно произнес человек. «Приступайте, док». А с другой стороны появился человек в синем медицинском костюме и маске. Ресс мгновенно понял, что с ним не шутит, и все сказанное не было попыткой его запугать. «Стойте!» — в страхе закричал он. «Я готов ответить на ваши вопросы. Что вы хотите знать?» «Я хочу, сынок, сотрудничества. Я хочу, чтобы ты жил и делал карьеру, а узнать то, что мне необходимо, я могу и без твоего участия». «Гарантии, сэр. Какие вы мне дадите гарантии?» «Секретного агента под прикрытием». «Тебя это устроит?» «Да», — еле слышно проговорил офицер. «Тогда расслабься и начинай давать показания. Вопросы тебе скинули на нейросеть». Через час Макрес покинул корабль, неся в руках небольшую коробку и направился к выходу из причального коридора. Ничто в нем не выдавало, что он только что избежал смерти и стал служить новому хозяину. Проводив гостя, Вейс с подчиненными стал просматривать информацию, выложенную пальдонийцем. Мальчик быстро поплыл, умный, слабовольный, в общем, как и все пальдонийцы. Понимая, что выбора у него нет и его все равно выпотрошат, он принял правильное решение. Вот что значит репутация, с усмешкой подумал Вейс. «Вот, это наш противник», — Вейс указал на всплывшее имя. «Орегон Севинрон, межратор, член законодательного собрания Ассамблеи Объединенных Миров от автократии Пальдоны» папенька начальника нашего оперативного управления. Он смог протащить своего человека в адъютанты генералу Милю Шрехту. Его служба безопасности, получив информацию от Макреза, отправила свой корабль за агентом. Расклад нам ясен. Какие будут предложения по контр-эгре, господа? — Это смотря какие цели вы преследуете, шеф, — отозвался Абель. Он переглянулся с напарником. — Да, шеф, — подтвердил штифтан. «Цели у нас ясные и простые – доставить живыми и невредимыми бойцов, которых захватил агент. А Севинь подкинуть дезинформацию, что его корабль погиб, а агента вывезли. Куда?» «К соседям на станцию Шлозвинга», – подсказал Абель. «Туда прибудет группа захвата из центра. Мы ее берем, и они нам рассказывают, кто и зачем их послал. Предъявляем свидетелей судебной коллегии. Шум в новостях, головы летят у начальников, а мы все идем на повышение». «Эх, молодежь!» Весь огорченно покачал головой. «Учить вас и учить!» «Наша работа не терпит шума, а сильные мира сего обид не прощают. Надо действовать тонко и вдумчиво, но первую половину плана я утверждаю. А дальше я организую неофициальную встречу с Севенероном. Даю ему расклад и выдвигаю наши условия. Он по-тихому забирает сынка и голосует за меня в межрате. Я, став межратором, продвигаю вас на должности». Вот как это делается. Орегон останется мне должен и понимает, что я не враг, и войны между нами не будет. Его сын не теряет репутации получает новую доходную должность, а на его место идет... Но, впрочем, сейчас это неважно Идите, думайте, а я схожу в гости к генералу. «Шеф, я не понял, а как же его связи с синдикатом?» — спросил сильно удивленный Абель. «Мы что, не будем распутывать эту ниточку?» «Не будем», — спокойно ответил Вейс. На другом конце нити будет наша нечаянная смерть, ребятки. Мы ничего не сможем доказать. Межратор скажет, что это самодеятельность его собственной службы безопасности. Орегон такая рыба, что всегда сорвется с крючка. Но отомстит обязательно. Говорю с вами открыто. Он с прищуром посмотрел на помощников. Прониклись? Оба энергично закивали. Вот и правильно, улыбнулся Вейс. «Ну я пошел. Думайте». Дорога к офису генерала была не близкой, можно было воспользоваться лифтами или такси, но Вейс хотел все хорошо обдумать. Он вторгался в такие сферы влияния, что любая, даже самая маленькая ошибка, будет стоить ему не только должности, но и жизни. Орегон – это только верхушка айсберга. За ним стоят влиятельные семьи как минимум десяти планет. Именно эта группа лоббистов крупных корпораций продвигает идею открыть сектор «Зеро». Они хотят бесконтрольного разграбления этого мира. Ингредиенты для мази и лекарств, омолаживающие препараты – это триллионы кредитов. За это они могут уничтожить весь мир, не то что какого-то начальника управления. Но пока их аппетиты сдерживались большинством в межрате и адам, вот поэтому эта группа пыталась везде насадить своих людей, а Вейс и ему подобные вели с ними войну, скрытую, опасную и полную компромиссов. На этот раз противники отступят. Военные, узнав о их роли в гибели своих людей, потребуют крови. Сынка они сдадут, но будут согласны уступить в другом. В руководстве ада появится нужный человек. и за меня проголосуют, поставив на нужное место, размышлял Блюм. Но что потребует взамен? А взамен они потребуют голову демона. Он слишком много узнал. Он стал как кость в горле для этих господ. Навряд ли они поверят на слово, что он будет молчать. Его обязательно достанут и все равно выпотрошат. Потом возьмутся за меня. Инициируют парламентское расследование незаконной деятельности межратора Блюма Вейса. И чем это закончится, одному космосу известно. Надо что-то решать. Вейс поморщился. Не хочется, но надо. На кон поставлено слишком много. Конечно, отдавать им живого агента нельзя. «Нельзя отдавать даже мертвого! Прости, демон, но так надо!» Эвей столкнул дверь и вошел в приемную генерала мили шрехта заместителя командующего ССО, по тактическому сопровождению командира космодесанта. «Инферно. Четвертый слой». В прохладной проточной воде я отмокал около часа. Просто лежал бездумно, наслаждаясь тишиной и покоем, восстанавливал силы и приводил в порядок изрядно потрепанные нервы. Хотя утверждая, что в моей голове не было мыслей, я был не совсем прав. Совсем не думать у меня не получалось. Впечатлений в этом походе я набрался выше крыши. Такого удара по самомнению и гордости я не получал со времен общения с Маргаритой Павловной. Та всегда умела показать, чего я стою в ее глазах. Так что, приходя в себя и приводя свои нервы в порядок, я лениво ворочил мозгами, пытаясь разобраться, а что, собственно, я сделал неправильно. Взлететь так высоко и упасть так низко, до да бесправного раба, это действительно было очень больно. Шиза не беспокоила меня своими наставлениями, утешениями и нытьем, и я ей был за это благодарен. Причем, надо сказать, страдал не Иридар, страдала вторая сторона моей личности, землянин Глухов а я никак не мог выбрать чью-либо сторону. А, собственно, зачем делать выбор? Кто лучше ориентируется в местных реалиях? Конечно, Иридар. Поэтому, раз я не вижу проблем с этой стороны, значит и беспокоиться не о чем. Я жив почти догнал Тору и освободился из рабства. Перестав укорять себя за ошибки, я расслабился, отбросил глупые и навязчивые мысли и задремал. Как же хорошо ни о чем не беспокоиться, ни о чем не думать, а просто нежица под теплыми лучами светила. Мое безмятежное состояние нарушило тень, заслонившая местное солнце. Я приоткрыл один глаз, и благодушие, в котором я пребывал последние полчаса, моментально исчезло. И было отчего. Этот мир преподносил мне сюрприз за сюрпризом. Рядом с ручьем, заслоняя солнце, стояла огромная студенистая фигура. Твою дивизию все-таки в прошлый раз мне не показалось. Кровавый туман в самом деле принимал форму человека. Монстр был метров шесть в высоту и метра два в ширину. Чудище, порожденное мной и местным вывертом магического излучения, не проявляло агрессии, мне казалось, что оно смотрит именно на меня, хотя глаз или чего-то подобного у него не было. Просто сформированная масса киселя, напоминающая человекоподобное существо. за ты это видишь?» – спросил я, не делая резких движений. «Вижу, Иридар, что это?» «Это я у тебя хотел спросить. Оно стоит и молчит. Ты знаешь, чего оно хочет?» «Я ощущаю отголоски его желания, оно ждет приказов». «Даже так? Приказов?» Я поднялся, обошел его по кругу и не смело спросил. «Ты кто, чудище?» В голове появилась мысль, и очень меня удивила. «Слуга?» Своим откровением я поделился с Шизой. «Кровавый голем, вот кто это, Шиза. А я его создатель, представляешь? Голем и всегда следует за своим творцом, и этот пришел сюда. Вспомнил я то, что знал о големостроении. Только нигде не описывалось, как их создавать, но у меня вот получилось». Я осмелел и решил проверить, будет он меня слушаться или нет. В конце концов, чем он живет? Разумом или инстинктами? Или, может, какой-то программой, встроенной в него? «Ну что, сынок, пошли в город!» Я отступил на десять шагов. «Нам пора двигаться дальше!» Кисель забулькал и послушно двинулся за мной. «Очень хорошо, значит, он воспринимает команды. Стой!» Голем остановился. «Следуй рядом и не отставай», — отдал я новый приказ. Шел голем семеня, подстраиваясь под мои шаги. Уверенность, что мой поход за девушку венчается успехом, росла во мне с каждым новым шагом. Кто попробует меня обидеть, будет иметь дело с малышом, так я назвал свое творение. Малыш хлюпал следом, как преданный пес, и каждый его шаг сопровождал звук. Хлюп, чпок, хлюп. Перед городом нас встретил отряд демонов-копейщиков с большими прямоугольными щитами. Они перегородили нам вход на единственную улицу, ведущую к замку на холме и к телепорту. Выстроившись в три шеренги, они угрюмо смотрели на нас. Я видел, что им страшно, но отступать они не собирались. Мне пришлось остановиться. Демоны не атаковали и не пускали нас в город». «Слушайте меня, черти рогатые!» Громко, чтобы все услышали, обратился я к ним. «Я Риф!» «И иду к порталу!» «Ваш город мне не нужен, так что лучше спрячьтесь и освободите дорогу!» Демоны продолжали стоять, не реагируя на мою тираду. «Не хотите!» Мрачно оглядев ощетинившиеся копиями строй воинов, я покачал головой. «Как знаете, я вас предупредил. Кто не спрятался, я не виноват. Малыш!» Не оборачиваясь, обратился я к голему. Ты можешь их сожрать. Я указал рукой на отряд. В то же мгновение в нас полетели копья. Реакция у воинов оказалась отменной, а мысли глупыми. Шиза закрыла меня своим куполом, а кровавому голему все было нипочем. Пущенные сильными руками демонов копья просто пролетели сквозь здоровяка, не причинив ему вреда. Зато он неожиданно стремительно ворвался в ряды врага, окутав их, своим студнем и стал темнее. А когда противник бросился на утек, от тех, кому не повезло, остались только мумии в доспехах. Голем устремился за убегающими. Шиза сняла купол, и я последовал за моим созданием. Мой малыш каким-то образом чувствовал живых и, набирая скорость, двигался вдоль улицы за убегающими. Навстречу бегущим демонам спешил из замка на помощь новый отряд. Приглядевшись, я увидел, что с ними шли демоницы. Пришлось замедлить шаг и увеличить расстояние между мной и малышом. Если в него ударят фаерболом, любимым заклятием демонов, то тут на гектаре не останется ничего живого. Шизо, ставь купол, сейчас бабахнет. И точно, как в воду глядел. Две рогатые дуры запустили в полет свою смерть. Шандарахнула так, что любо-дорого смотреть. Сначала огромное облако огня поднялось до небес, а затем пошла ударная волна, сметая все вокруг, круша дома, поднимая в воздух камни, балки и демонов. Прошлась по мне, вдавив в землю по голову. Разрушила квартал, уничтожила всех живых и, ослабнув столбом пыли, унеслась прочь. А затем неимоверный грохот, рвущие барабанные перепонки, потряс округу. Впечатляет, с уважением произнес я, разглядывая последствия гибели Голема. Настоящая ходячая атомная бомба. Шиза, знаешь, мы с таким созданием все инферно завоевать сможем. Представляешь, барон Тох Рангор, владыка инферно, как тебе? Ты назвал неполный титул, мой владыка. Тонкий голосок Шизы звучал подчеркнуто благоговейно. Надо в конце добавить «голазадый». Тьфу на тебя! Все впечатление испортило. Могла бы хоть ты не вспоминать этот унизительный факт. Сколько можно бить по-больному? Я выбрался из ямы и пошел к порталу. Город словно вымер. Повсюду валялись разлетевшиеся каменные блоки, остатки домов. Тела демонов, ветер поднимал клубы пыли, заслоняя видимость крепости на горе. И ни одной живой души вокруг. Но сам портал был цел. И слава богу, что строители позаботились о его немыслимой прочности. Я встал на площадку и пожелал убыть на нижний слой. Переход состоялся без проблем. Те, кто строил эту транспортную систему, были непревзойденными магами-конструкторами. Они ушли, а может умерли, но дело их рук живет и продолжает работать без сбоев. Пейзаж нижнего слоя был живеньким. Зеленая травка, мощеная дорога, синее небо и желтое теплое солнышко. Роща низкорослых деревьев, чем-то напоминавших карельскую березу. Слева от дороги вдалеке виднелся город, видимо, нам туда. Достаточно насмотревшись, я сошел с площадки и, насвистывая, пошел к городу. Странно, но при такой сельской идилии я не видел ни птиц, ни животных. Не было даже насекомых, обычных мух или бабочек. Только этим нижний слой инферно отличался от сивиллы. Но когда я поравнялся с лесочком то понял, что был неправ. Из-за дерева выглядывала и смотрела на меня морда огромной крысы. Мне показалось, что она отдаленно схожа с человеческим лицом. Еще один фокус этой планеты. Крыса смешно шевелила усами, прямо как крысиный король в мультике «Щелкунчик» и принюхивалась. «Ничего себе, какие тут крысы!» изумился я и на всякий случай вытащил из-за пояса меч. Крыса пискнула, из за ее спиной появилась еще одна странная цирковая крыса. Почему я решил, что она из цирка? Потому что она была в остроносом колпаке. Крыса поправила синий высокий несуразный колпак и тоже посмотрела на меня. «Кыш!» – успел сказать я и повалился навзничь на дорогу. Меня вновь на некоторое время покинуло сознание, а когда оно вернулось, то ощущения у меня были не самые приятные. Меня грубо схватили за ноги и куда-то тащили, абсолютно не обращая внимания на то, что моя голова при этом ударяется о камни. Я всполошился. «Шиза, что случилось?» На несколько неприятных мгновений мне пришлось испытать гадостное чувство, что я стал завтраком туриста для людоедов, и внутри у меня все похолодело. А внутренним взором увидел хохочущего лиана, схватившегося за живот. «Ха -ха, владыка инферно!» Вот гад, ему смешно. Меня возмутил его смех и небрежение моей жизнью. «Шиза, пусть эта ящерица перестанет смеяться и защитит меня. Мне больно. Что произошло в конце концов?» «Шлёп!» Это я приложился затылком о камень. «Твою дивизию!» «Шиза, больно!» «Я что, всё должен делать сам за вас? Зачем мне тогда такие квартиранты? Один рыбу ловит, другая цветочки растит. Дармоеды!» «Бум!» «Ой!» Мы подверглись ментальной атаке. «Длина волны излучения, которым нас облучили, мне неизвестно. Провожу анализ», — ответила Шиза. «Еще минут десять, и я разберусь, как ей противостоять. Тебе надо потерпеть, а Лиан не даст тебя сожрать. Но ты действительно выглядишь смешно. Еще недавно ты мнил себя завоевателем мира демонов, а теперь тебя тащат на обед две крысы. Ты настолько странный, что мы до сих пор не можем привыкнуть. То взлетаешь к небожителям, то становишься рабом» то мнишь себя повелителем мира хаоса, а теперь вот повелитель Инферно стал обедом. Смешно. Смешно им. Пришлось скосить глаза, чтобы понять, кто меня тащит, и это удавалось с трудом, потому что моя голова, встречаясь с препятствиями, постоянно меняла положение. Но все же после некоторых усилий я смог разглядеть две широкие сутулые серые спины, перетянутые ремнями. Боль прошла, и моя голова просто как пустой кувшин, встречалась с выступами и бугорками на дороге. Бух, трах, стук. Меня протащили под высокой аркой и еще метров через двадцать бросили. «Вот, владыка! Есу одна целовека! Мост на его съесть!» «Во как! Так тут тоже есть свой владыка!» — невесело подумал я и увидел склонившееся надо мной лицо. «Привет, дух! Ты что тут делаешь?» Надо мной склонился мой куратор Алиш Прокс. Неужели этот мир настолько мал, что я умудрился встретиться с агентом Ада в самой невыгодной для меня ситуации? Я выдержал еще один удар по самолюбию. Посмотрел в смеющиеся глаза и ответил. «Привет, Алиш. Готовлюсь стать антрикотом». «Антрикотом? А это что?» Он был удивлен не меньше меня. «Это отбитый кусок мяса, Алиш. Ты поможешь мне встать?» — Подожди! — рассмеялся граб. — Оцепенение скоро само пройдет, — он с интересом разглядывал меня. — Кого я меньше всего ожидал здесь увидеть, дух, так это тебя. — Ты с каким караваном прибыл? — В караван меня, Алиш, не брали, я шел один. — Долго мне еще лежать? — Уже скоро отмахнулся он от моего вопроса. Его занимало совсем другое. — И как же ты один дошел до нижнего слоя? — Это долгая история, Алиш. А я готов набраться терпения и послушать. В его глазах блеснули опасные искорки. Странно, чего это он так всполошился? Ну, дошел и дошел, в чем проблема, подумал я. Ко мне стало возвращаться чувствительность. Я снова стал ощущать свое тело. Осторожно поднялся. «Так ты здесь, владыка?» – спросил я, оглядывая развалины большого города. Но агент не отвечал. Он, поджав губы, рассматривал мою спину. «Ты странно выглядишь, штрафник». Странный способ путешествовать по инферну. А лишь не обращай внимания на мой вид, просто трагическое стечение обстоятельств. Именно оно привело меня в столь печальное состояние. Я недооценил опасности Нижнего мира, и вот результат. Чтобы сменить неприятную для меня тему, поспешил сказать. Тебе привет от девочек. Перед отбытием сюда я их навещал. У них все в порядке. Крома устроилась продавцом в лавку алхимика. Аврели учится магии и манерам. Я и нашел учителя снежного эльфара. «Ждут тебя». Лицо агента посветлело. В глазах появилась теплота, разгладились жесткие складки вокруг рта. «Спасибо, дух. Поверь, я долги не забываю». «Да ладно, брось, Алиш», — отмахнулся я. «Мне это ничего не стоило. Вот если накормишь обедом, буду благодарен. И еще мне нужна информация по каравану, что прошел здесь недавно». «Обедом накормлю, а караван у меня. Зачем он тебе?» «Мне из него нужна только девушка, Снежная Эльфарка, я за ней прибыл сюда». «Невеста?» — он смог улыбнуться. «Нет. Выполняю задание службы безопасности. Меня отправили на поиски эльфарской принцессы. Не стал врать я. Мне таких проблем, как иметь невесту Снежную Эльфарку, и даром не надо. Просто ее выкрали, а мне нужно ее доставить на Севиллу». Демон задумался. «Ты что, поступил на службу?» — спросил он несколько секунд спустя. «Пришлось», — неохотно согласился я. «Заставили. Примерно как ты». «Это хорошо. Отличное прикрытие и доступ к информации, не отвечая на мою колкость», — сказал граб. «Я ощутил исходящую от него опасность. Он стал какой-то другой. Сила и власть переполняли его, но он прятался под личиной простого человека». «Пошли», — позвал он меня, и мы пошли по широкой улице, очищенные от обломков». Мы проходили мимо площадки, окруженной каменной стеной в половину человеческого роста, и оттуда раздался радостный и в то же время жалобный крик. «Голая задница! Помоги!» Там сидели на камнях бывшие рабы. Дворф Бурвидус, заметив меня, прыгал и махал руками, стараясь привлечь внимание. Я поморщился. Мог бы крикнуть «Эй, человек!» А то на весь город орёт Я все-таки пересил раздражение и помахал ему рукой, но пока не знал, чем ему помочь. Мое собственное положение при дворе местного владыки было непонятным. «Голая задница, значит», — усмехнулся Прокс. «Тебе подходит?» Я не стал заострять внимание на прозвище, только поморщился еще раз и спросил. «Что ты хочешь сделать с рабами?» «Не знаю, здесь они не выживут, а кормить мне эту ораву нечем. Продам в преисподнюю, хоть какая-то польза. А почему ты ими интересуешься?» «Хочу у тебя их выкупить. Интересный ты человек-дух». И везде отметился. Связями оброс, богатым стал, сношение с внешним миром наладил, теперь зачем ты людей выкупить хочешь. Вот, казалось, я разобрался в тебе, а ты снова сюрприз преподносишь. А самое главное, я не могу до сих пор понять, почему ты еще живой. Мы зашли в дом, и демон неожиданно схватил меня за шиворот и приставил кинжал к горлу. Кого ты представляешь, штрафник? Я узнавал, никто с материнской планеты не убегал. «Так что твоя легенда липовая от начала до конца!» «Я не говорил тебе, Граб, что я с материнской планеты, ты сам это сказал, вспомни! Я просто не стал тебя переубеждать, это первое, а второе, ты меня убить не сможешь, Алиш, я неуязвим!» Я спокойно смотрел ему в глаза. «Проверим?» – он надавил на кинжал. «Сильнее, Граб, не бойся, может тебе помочь?» Я ухватил его руку и надавил сильнее. Место на шее, куда уперся клинок – не сдвинулось ни на миллиметр, оно стало словно стальное. «Стой, хватит!» – попросил Алиш. Я видел, что он сдался и отпустил его руку. «Алиш, я тебе не враг. Я не представляю ни одну страну известного тебе мира. Считай, что я затерялся в пространстве, и я сам по себе». Агент Коса посмотрел на меня, растирая руку. Я потер место, куда давил острие клинка. «Я нужен тебе граб, так что давай прекращай свои проверки». «Зачем тебе эти люди, Дух?» Он снова стал простым и дружелюбным. Словно и не было вспышки недоверия и злости. «Как же быстро может меняться этот человек», – подумал я. Затем безмятежно улыбнулся. «Я хочу купить баронство брату на границе и дать ему крестьян. Три баронства в моем домене, я стану графом, а это высокий статус в королевстве. Кстати, не хочешь стать бароном? Я тебе тоже куплю баронство. Купим крестьян, и можешь забирать своих девочек». — Дашь мне вассальную присягу, и вот я, граф, а ты меняешь свою жизнь. — Хочешь, занимайся своими обычными делами. Я со значением усмехнулся, показывая, что понимаю, чем он занимается. — Хочешь, выстраивай жизнь заново. Я заулыбался во все тридцать два зуба. — Идея неплохая, дух, — ответил, не задумываясь, граб. — Только неосуществимая. На Севиле меня опознают через спутник и убьют. Проведут идентификацию, и все. Сразу выжгут сознание. Он уселся за стол и пригласил сесть меня. Присаживайся. Еда простая, но сытная. Я уселся. Зови меня Иридар, а то дух слух режет. И, проглотив слюну, посмотрел на стол. В тарелках было наложено мясо, вино разлито в большие глиняные кружки, горкой лежали хлеб, сыр и орехи. Разламывая лепешку, я стал закидывать удочку. Алиш! У меня есть возможность устроить твою ложную смерть и поменять регистрационный номер нейросети. Правда, она будет значиться как социальная. Твоя нейросеть исчезнет из реестров, и ты будешь числиться умершим. Но если хочешь смыться из сектора, смогу тебя перебросить на фронтир в зону Шлозвинга. Граб опустил руку с куском мяса. Он, не мигая, смотрел на меня, но я не боялся выдавать ему свои тайны. Я понял, что без меня у Алиша нет шансов выбраться из сектора. Он был обречен. Он может сколько угодно прятаться в инферно, но тогда он будет разлучён со своими девочками. Я не задумывался, откуда у меня это знание, я просто доверял ему. Если он выберется в открытый мир, то осядет в моей колонии на суровый и станет подданным. А это отличное приобретение. Останется здесь вообще здорово. С его помощью я значительно усилюсь. «Хотя, на мой взгляд, Алиш», — продолжил я, — «там на воле ничего хорошего нет. Жизнь на станции похожа на тюрьму. Планеты перенаселены, новые миры еще полны дикости, и жизнь там недолгая — сто-сто пятьдесят лет, и все. А тут я проживу минимум пятьсот». Я улыбнулся. «Еще, Алиш, хочу предостеречь. Не верь никому из ада. Для них ты уже мертв». «Ты что-то знаешь?» Лицо его было спокойно, но взгляд выдавал бурю, царившую в его душе. «Только это? Это знание пришло извне. Может, это неправда, а может, предостережение, посланное тебе через меня. Понимай, как хочешь». Граб молча жевал, не отвечая. «Я тоже ел и запивал жесткое мясо вином. Я даже знать не хотел мяса, какого существа я ел». В конце обеда Алиш обратился ко мне. Иридар, я понимаю, что полного доверия между нами быть не может, и мне по большому счету все равно, на кого ты работаешь, но сейчас я сам по себе и хочу выжить. Твое предложение очень заманчиво, не скрою, это то самое, что я больше всего желаю, но я хочу знать, что ты потребуешь взамен. Я тоже понимал, что если скажу «Ну что ты, Алиш, мы же друзья, какие счеты могут быть между нами», он мне не поверит, поэтому ответил честно. У меня война с лесными эльфарами, и мне нужны союзники. А в тебе я чувствую что-то необычное. Кроме того, ты такой же, как и я, отверженный. Поэтому, помогая друг другу, мы повышаем свои шансы выжить. Только это. Мои слова все расставили на свои места. Граб понял, что я такой же беглец вне закона, и это кардинально меняло все в наших отношениях. За мной не стоит чья-то конкретная спецслужба или организация – Я сам по себе и преследую только свои интересы и ничьи больше. «Хорошо, Эридар, я согласен. Решу пару вопросов и с тобой свяжусь. Если понадобится помощь, окажешь?» «Если это будет в моих силах и не во вред мне, то окажу». «Это я и хотел услышать», — удовлетворенно произнес граб. «Что думаешь делать дальше?» «Как говорится, нет худа без добра». «Побывав в Рабах, я обрел вассалы и помощь на нижнем слое. Не имей 100 рублей, а имей одного друга». Я мстительно ухмыльнулся. На четвертом слое у меня остался должок к племени Семихолмов и его вождю. Сначала верну его, а потом буду думать, как перебраться в Брисвиль. «Постой! Ты что, знаком с Раджимом?» — воскликнул граб и рассмеялся. «Где же ты с ним встретился?» Имел счастья Этот выродок после того, как я убил летающего дракона, продал меня в рабство. Хуранга гоняла меня по всей пустыне, пока не сдохла и не наложила на меня посмертное проклятие. А Раджим воспользовался моей минутной слабостью и захватил в плен. Не уйду отсюда, пока не выскажу ему свое недовольство. Алиш расхохотался. «Я тоже знаю этого демона. Он отдал мне свою сестру, а потом пытался убить». «Хорошо, я помогу тебе добраться туда быстрее. Только подожди, мне нужно решить один вопрос и помочь твоей принцессе. Девушка не в себе, ее накачивали наркотиками, и боюсь, что если мы промедлим, процесс будет необратим». «Стоп, ты первый!» — крикнул он в глубь сумрачного коридора. И тут же в комнату заглянула крыса в колпаке. «Тута я, повелителя, чего хотела? Тащи сюда караванщика, его одного, и смотрите, он хороший маг, не давайте ему колдовать» предупредил граб. Затем повернулся ко мне и объяснил. «Хочу с предателем поговорить». Мы просидели минут пять, размышляя каждый о своем. Мы осторожничали. Послышался шум, ругань и крики, и в комнату, где мы обедали, втащили за ноги караванщика. Ну, точно, как и меня, только его к тому же лупили лапами по голове. Он орал и грозил им всевозможными карами, но чем громче он орал, тем сильнее его били. «Не колдуй, мясо!» приговаривал «Стоп, ты Первый, и каждый раз, когда караванщик извергал ругательство, ногой бил его по лицу. У караванщика были разбиты нос, рот, глаза заплыли. «Эй, вы что творите?» – грозно возмутился граб. Но цирковая крыса нисколько не смутилась. «Это мясо страшно колдует командира». «Такая сильный колдун!» Он смешно покачал головой. «Не даем!» Граб только махнул рукой. «Крысаны плохо понимают», – объяснил он мне и приказал. «Поставьте его на ноги!» Караванщик сплюнул кровавую слюну, потрогал пальцами расшатанные зубы и скривился от боли. «Алиш, ты совершаешь ошибку. Ты читал письмо, что я тебе написал?» Демон некоторое время разглядывал пленника, прежде чем ответил. «Нет, Жаркоп. Я его выбросил». «Но почему?» – удивленно воскликнул Жаркоп. «Я в нем объяснил свой поступок?» «Потому что ты не стал объясняться со мной перед отправкой в преисподнюю». Не дал подготовиться, не объяснил, что меня ждет, спокойно, перечислил граб, а просто отправил на смерть. Вот почему мне не нужны были твои объяснения. А кроме того, что я вижу сейчас, ты сотрудничаешь с теми, кто воровал ваших детей. Ты предал и свое братство. А лишь братство — это кучка дураков. Они не понимают, что нужно сотрудничать с той силой, что появилось. И на мирцы не против нас, демонов. Хватит, Жаркоб. А лишь стукнул ладони по столу. Я достаточно услышал. В общем, так. Тебя ждет преддверие. Сможешь пройти тот же путь, что прошел я, выйдешь оттуда и живи, как хочешь. Буду считать, что мы в расчете. Уведите его, — приказал граб. И тут же Жарко был сбит с ног, а новый удар по голове заставил его взвыть. Не колдуй мясо, — строго предупредила крыса в колпаке. Я проводил их взглядом. — Алиш, у тебя здесь зверинец? Это вообще кто? — Ты про Крысанов? Это мутанты, продукт эксперимента древних, ментальные маги. Он поднялся. Видно было, что он не хотел рассказывать о том, что здесь происходит, и постарался сменить тему. Пошли к твоей принцессе. Тору поместили отдельно, но она по-прежнему сидела в клетке. Ее платье было мокрым, так как по нужде девушку вывести позабыли или не подумали о ее нуждах вовсе. Она была безразлично ко всему и тупо пялилась на стену. Я повернулся к грапу и осуждающий произнес, «Алиш, мог бы оставить при девушке тех, кто заботился о ней раньше, она принцесса. Да откуда ж я знал, кто она? А тех, кто за ней смотрел, уже нет в живых. Валорцы? Они самые, я этих тварей в живых не оставляю». Я подошел к клетке и открыл ее, взял девушку за руку, и Тора покорно пошла следом. Зачерпнул из бодейки, что находилась в клетке воды, и стал проводить над Торой ритуал очищения идришей На четвертый раз это у меня получилось. Граб сначала скептически и с интересом наблюдал за моими действиями, но когда платье Торы засияло чистотой, а от нее стало пахнуть свежестью гор, присвистнул. «Селион, брат, ты в инферно сумел применить человеческое заклинание, поверить не могу. Ты знаешь, что здесь повсюду первородный хаос?» Он ломает любые упорядочные магоконструкции. Я отрицательно покачал головой. Может, поэтому и получилось, что не знал и верил пробормотал он Теперь отойди. Граб приставил к руке девушки аптечку спецназа. Серебристая коробка зажужжала и плотно прижалась к предплечью. Теперь ждем, предупредил Граб. Я только пожал плечами. Скоты, злым голосом произнес Граб, Он рассматривал показания аппаратуры. Они давали ей дозу, которая должна была полностью лишить ее разума. Это нужно только для одного, чтобы внедрить в нее нейрограмму другого человека. «Жирные твари!» Теперь в голосе Алиша звучала ненависть. «Они наладили торговлю телами, представляешь? Дай им волю, они опустошат этот мир. Ненавижу!» Он помолчал, а потом спросил. «Ты знаешь теорию изначального мира?» Ну, примерно. Вначале было слово, и слово было у Бога, но Грапп усмехнулся и прервал меня. Я не о сказаниях говорю, а о том, для чего нужен этот мир. Так вот, этот мир считается изначальным. Отсюда механизм, заложенный во Вселенной, черпает энергию для развития. И если нарушишь здесь эко- и эмаго-систему, то все миры начнут умирать. По этой причине сектор закрыли, а некоторые зажравшиеся подонки, которым мало удовольствий в жизни – Решили прибрать этот мир к рукам. Им все равно, что будет после них. Он наклонился к аптечке. «Нормально чистит. Я уж думал, что мы не справимся. Но у девушки сильный организм, и метаболизм не такой, как у нас. Слушай, ты не хочешь переодеться, а то девушка очнется, а ты с голым задом. Как-то не очень мужественно для спасителя». Его глаза смеялись. «Еще расскажет кому, что ее спас голозадой». «Я только вздохнул». «Конечно, Граб прав, но где мне взять другую одежду?» «У меня нет одежды. Если ты дашь мне что-нибудь, буду благодарен». «Могу дать скафандр, как на мне, или одежду и броню древних», — предложил Граб. «Лучше одежду и броню древних», — выбрал я. Надевать скафандр я интуитивно не хотел. Кроме того, очень интересно было посмотреть на снаряжение древних раз ушедших в небытие. Среди таких артефактов попадались занятные вещички. — Только учти, — предупредил граб, — на оружие и снаряжение наложены чары магии хаоса. Они будут блокировать и разрушать твою магию. — Спасибо, я учту. Одежда была простой. Полотняные штаны, рубаха, поясы сапоги. Снаряжение для тяжелого пехотинца. Я повертел тяжелую бронзовую керасу. — А чего-нибудь полегче, нет? — Есть кожаный доспех. Он вытащил из сундука керасу, поножи и наручи покопался и достал короткий меч в украшенных ножнах. «Щит нужен? Обойдусь». Я так и думал, кивнул он. Вскоре я был одет как наемник. Доспехи сидели на мне как влитые, не стесняли движения и, видимо, неплохо защищали. Какие на них наложены чары, я не разобрал, все было перепутано мельтешащими энергетическими линиями. Смотреть магическим зрением на это было больно. Сами заклятия, наложенные на броню, я не чувствовал и махнул на это рукой. Не мешает и ладно. В комнате раздалось жужжание, и аптечка замигала зелеными огоньками. «Готово!» – удовлетворенно произнес Алиш. Он подошел к Торе и снял аптечку. Мы смотрели на Эльфарку. Спокойное, красивое лицо девушки не выражало каких-либо эмоций, но с него ушло и выражение тупой покорности. Тора Ила оглядывала обстановку, в которой она оказалась – Мазнула по мне взглядом, посмотрела на Алиша. «Красивая», — высказал вслух свое мнение Граб. «А меня выбросила в боевой режим». Тора пришла в себя. Я увидел, что она стала как сжатая пружина, готовая распрямиться и начать убивать всех вокруг. Или, по крайней мере, попытаться это сделать. Не выдавая своих намерений и пытаясь ввести нас в заблуждение своей покорностью, она прикрыла глаза». А в следующее мгновение она должна была броситься в самоубийственную атаку. Первым перед ней стоял Алиш. Ее реакции позавидовал бы мангуст, встретивший гадюку. Но прежде чем она смогла что-либо сделать, я обхватил ее руками и усадил к себе на колени. Тора не ожидала такого проворства с моей стороны, дернулась раз, другой и быстро обернулась, чтобы посмотреть, кто ее спеленал. Она увидела меня. Ее глаза наполнились ледяной ненавистью, а затем она превратилась в стихию дикой ярости. Она пыталась вырваться, потом колдовать, но у нее не получалось. Снова пыталась вырваться, била ногами по моим ногам, щипала, куда могла дотянуться пальцами связанных мной рук, и опять не могла вырваться. Когда она поняла, что ничего не выходит, разразилась ругательствами. Причем самыми мягкими словами были «скотина, сволочь, чтоб тебя тролль затрахал». «Ого, какой огонь!» — восхитился Алиш. В снежной принцессе бурлит настоящий вулкан страстей. «Отпусти меня, гадина!» — зарычала она и вдруг вцепилась зубами мне в нос. Она рычала, мотала головой из стороны в сторону и пыталась его откусить, остервенела, сжимая зубы. Голодный волк в суровую зиму не грыз так добытую кость, как она терзала мой нос под насмешливым взглядом грапа. В конце концов, мне это надоело. Тора Ила. «Отпусти мой нос! Постарайся выслушать меня!» Но девушка рычала, как снежный барс, и во что бы то ни стало, очень хотела его откусить. Нанести повреждения она не могла, но пока, пребывая в ярости, не поняла этого и вымещала свою ярость на нем, как тузик на грелке. Потерпев еще немного, я решил схитрить. «Сейгяз, высмогаюсь!» Громко, так, чтобы она услышала мои слова, прокричал я, и это сработало. Брезгливость переборола злость. Тора отпустила мой нос и, громко дыша, отклонившись, прожигала меня взглядом. Затем со всего маха попыталась ударить лбом по моему лицу. Я нагнул голову, и наши лбы встретились. Удар потряс девушку. Она на секунду поплыла, затем в бессилии заревела. Я отпустил одну ее руку, и она прижала ее к колбу. Схлипы, шмыганье и оскорбления наполнили комнату. — Скотина, ты поплатишься! — «Моя семья из тебя коврик сделает и на стену повесит. Нет, я тебя постелю в прихожей и буду вытирать об твою шкуру ноги, предатель. А я тебе верила, возвращай меня немедленно обратно, и лучше тебе, гад, здесь умереть, чем вернуться». И все в таком же духе. Я терпеливо ждал, когда она устанет ругаться и вырываться. «Может, все-таки выслушаешь меня?» — спросил я, когда ее всхлипы и брань несколько стихли. «Чтобы ты не сказал, Врун и сын Вруна!» Я тебе не поверю. Ты весь создан из лжи и подлости. Говори, что хотел сказать. Я вздохнул. То не поверю, то говори. В общем так, Тора, ты можешь поступать как хочешь, но знай. Тебя похитили из Академии. Один из похитителей был Снежный Эльфар. Он из службы безопасности дворца твоего деда. Тебя продали рабовладельцам и отправили на нижний слой инферно. Лер Корсаил попросил меня найти тебя и помочь вернуться. Он не доверяет своей службе безопасности. По дороге тебя травили ядом, чтобы ты не приходила в сознание и везли в клетке. Нам повезло. Мой друг Алиш, я кивком показал на грапа, караван перехватил и освободил тебя. Я прибыл после этого. Потом он тебя вылечил. Девушка притихла и недоверчиво смотрела то на грапа, то на меня. Я тебе не верю. Разве я тебя когда-нибудь обманывал? Обманывал. Это когда? Я был искренне удивлен. Когда это я тебя обманул? Ты привез из степи невесту. Ты спал со своими вассалами, выпалила она. Пусть будет так, хотя ты и не видела, спал я с кем-то или нет, но в чем обман? Ты просто чурбан, грубый, как все люди. Я не хочу с тобой разговаривать. Она отвернулась, но притихла. Я осторожно отпустил ее. «Если ты успокоилась, то можешь пересесть». Тора недоуменно посмотрела на меня. «Где ты видишь здесь свободный стул? Говори, что будешь делать дальше. Как мы вернемся?» «Вернемся, Тора. Как пришли, так и вернемся. Слушай дальше, что задумал Лер Корсейл. Он не доверяет никому из твоих соотечественников. У вас идет почти гражданская война». «Старые дома хотят тебя сделать книжной, а новые дома против. В этих условиях тебя решено обезопасить от подобных приключений. Я беру тебя под свою защиту». А он пускает слух, что ты стала моей невестой. «Что? Вы с ума сошли? Я высокая!» Она гордо подняла голову. «После того, как я тебя верну, тоже стану высоким. Так что не задавайся». «Так ты поехал за мной только потому... «Что тебе предложили войти в мой народ на равных правах? Отпусти меня!» Тора вырвалась и вскочила с моих колен. Беспомощно огляделась. «Какой же ты...» Она не стала договаривать «какое», а сказала совсем другое. «Я хочу иметь отдельную комнату». «Выбирайте, Льерина, любую, которая вам понравится», прервал молчание граб, который с легкой усмешкой наблюдал за нашей перепалкой. «Здесь их много. Можете прямо сейчас». Поверьте, у нас вы в безопасности. Вам нужна прислуга? Тора надменно посмотрела на Алиша, и он постарался убрать улыбку со своего лица, все-таки разговаривал с принцессой. Я сама могу о себе позаботиться. Куда идти? Да прямо по коридору. Другого пути нет, добродушно ответил Алиш. Там же и комнаты. Тора с гордо поднятой головой царственно пошла к выходу. Я с облегчением вздохнул. Разговор с эльфаркой дался мне нелегко. Высокомерие, воинственность и непомерная гордость были преобладающими качествами всех эльфаров, что зеленых, что снежных. Не успел я сказать хоть слово грапу, как в комнату ворвалась испуганная Тора Ила. Вернулась она еще быстрее, чем ушла, и без былой гордыни. С криком, с выпученными глазами и перекошенным от ужаса лицом она влетела в комнату, бесцеремонно запрыгнула ко мне на колени, обхватила меня руками и прижалась вся дрожа тыча пальцем в проем двери, непрестанно повторяла «Там! Там!» Ее зубы выбивали дробь. Из коридора заглянула крыса в ремнях с щитом и копьем. Пошевелила усами и скрылась. «Ты это видел? Видел? Это крысы!» – закричала Тора. «Их там много!» И плотнее прижалась ко мне, явно ища защиты. «Это воины моего друга», – постарался я успокоить девушку. «Не надо их бояться». «Они не опасны. Они охраняют моего друга и будут охранять тебя. Все хорошо. Все будет хорошо». Я говорил ласково и гладил ее шелковистые волосы. «Все будет хорошо?» – тихо переспросила она. «Конечно. Мы вернемся, ты станешь княжной и будешь править своим народом. А я на время уйду решить кое-какие вопросы, и когда вернусь, мы тронемся обратно». Тора отстранилась. «Я с тобой», – решительно заявила она. «Одна я тут не останусь». Я беспомощно посмотрел на грапа тот, видимо, из-за нахально ухмылялся. помощь от него мне было не дождаться. Он ждал, когда я разрулю возникшую ситуацию и открыто потешался надо мной. «Алиш, у тебя есть помещение без охранников-крысанов, где бы Лиерина Тора могла пожить?» Я с надеждой посмотрел на агента Ада. Еще ей нужна на время прислуга из людей. Парочки женщин хватило бы. «Найду». «Только учтите, ваше высочество, мы живем в подземельях, условия у нас, прямо скажем, не княжеские». Теперь Тора смотрела на меня почти со слезами на глазах. «Иридар!» Она впервые назвала меня по имени и шмыгнула носом. Я, конечно, удивился таким переменам, но виду не показал. «Не оставляй меня, я не буду обузой, вот увидишь, я буду полезной!» Девушка с жаром стала убеждать меня взять ее с собой. Я боевую магию знаю, целительство. Если тебя ранит я смогу вылечить. Я тяжело вздохнул. Тора, я иду мстить. Здесь, в инферно, магия, которая применяется на Севиле, не работает. Так что ты мне там будешь только мешать. Я не буду мешать, честное слово. Я умею скрываться, вести разведку, готовить походную пищу. Она уже забыла, как несколько минут назад обвиняла меня во всех смертных грехах. Тора... Я ссадил ее с колен. «Это не обсуждается. Ты ждешь меня здесь, я решаю свои дела и возвращаюсь. Все. Алиш, покажи нам покой, где будет находиться ее высочество». «Я тебе, мелкий гаденыш, этого не прощу», — совсем без перехода заявила Тора. «Тан, проводите меня в мои покои», — повернулась она к Алишу. «А ты... Ты...» — обратилась она ко мне. «Можешь уходить куда и когда захочешь». Граб не двигался с места. Может, тебе и в самом деле взять с собой девушку, Иридар? Я вас переброшу прямо к семи холмам. Вам все равно вместе долго жить, так что лучшего способа притереться я не знаю. Поверь мне, как более опытному товарищу. Общие опасности сближают Да и потом, сам должен понимать, ли Ирина тебе может сильно испортить жизнь. А если она станет книжной то и говорить нечего. Мой совет — бери ее. Тора уставилась на меня с ожиданием. Ладно, космос вас побери, махнул я рукой, понимая, что Алиш в чем-то прав. Такая заноза, как Тора, может испортить жизнь кому угодно. Возьму, только с одним условием. Слушаться меня во всем. Я посмотрел на агента, который находил развлечение в наших сторой разговорах. Давай, Алиш, отправляй нас. Что, прямо сейчас? Неподдельно изумился граб. А как же снаряжение для девушки? Я оглядел платье Торы. Хотя Эльфарка по моим планам участвовать в боях не должна, но я вынужден был признать, что Алиш прав. Инферно уже преподнесло мне не один сюрприз, так что стоит подстраховаться. Ну, давай снаряжение для неё не стал спорить я. Инферно. Четвертый слой. Алиш, отправив двух молодых разумных через камень с Крава на четвертый слой, подождал час и двинулся следом. Его необычный и нечаянный помощник вызвал в нем сложные чувства. От радости иметь такого соратника до страха перед его удивительными возможностями. Его окружал орел тайны, прикрытый искусной непосредственностью. Прокс просто не мог поверить, что такое необъяснимое поведение юноши, граничащее с глупостью, не маскировка умелого агента. Его возможности поражали, даже ад не мог организовать то, что смог дух. То, что он не работает на синдикат, а лишь хорошо понимал. Но кто за ним стоит? Какая планета имеет такие возможности? Или ответ кроется в оговорке в известном Алишу мире? Значит, мог существовать мир, неизвестный никому. Может, он из таких миров, откуда вызывают разных существ? Беглец, решивший затаиться в сердце Вселенной? Ответа у Алиша не было, а беспокойство было. Кому он доверил своих девочек? Так уж ли дух надежен? Что можно ждать от такого? Прокс задумался. А человек ли дух? Ни один человек в одиночку не сможет пройти до нижнего слоя. Даже Алиш без телепортов на это не решится. А он скрав. И потом эта спокойная решимость вернуться и наказать вождя племени семи холмов в одиночку. Что может быть безрассуднее? Но юноша жив и здоров хотя побывал в рабстве и смог освободиться. А может, рабство – это только прикрытие для прохода на нижний слой? Вполне вероятно. А лишь сам бы так поступил, и то, что на первый взгляд кажется неудачей за знайки оказывается точно рассчитанным ходом. Если его миссия была тайной, то лучшего прикрытия не найти. Брать с собой отряд – это оставлять ненужные следы. А так ушел один, и все, ищи потом его». Смог же уйти из каравана перед последним броском. Смог убить дракона и сказал, что попал под проклятие. Хотя Прокс тоже убил Хурангу, и на него проклятие не подействовало. Значит, он специально подставился. Вполне ясная картина агента-одиночки. Кроме того, может, он совсем и не человек. Только образ его носит. А как притворяется. Так посмотришь на него со стороны, теленок теленком. Только зубы у этого теленка, как у Шверда. Вот Прокс решил подглядеть, что будет делать дух на четвертом слое. Он даже спокойно взял с собой снежную эльфарку. Прокс предложил это, чтобы проверить, насколько далеко парень может зайти. Оказалось, очень далеко. Он спокойно взял девушку за руку и, не сомневаясь, шагнул в портал, чем до глубины души поразил Прокса. Я шагнул в портал, который открыл мне агент Ада. Крепко держа руку Торы... Я ощущал ее волнение. «Не бойся». Я улыбнулся как можно шире и дружелюбнее. «Заберем мою сумку и вернемся». Девушка не ответила, крепче ухватила мою ладонь и шагнула вместе со мной. «И в радости, и в горе» – пришла мне в голову странная мысль. Я бросил быстрый взгляд на Тору. «Нет, лебедь ворону не пара. По сути, я никогда не считал себя полигамным» не стремился к созданию гаремы и только попав в тело Иридара, стал жить по правилам мира, в котором обосновался. Никого не тащил в постель, не соблазнял и не собирал коллекцию из разбитых девичьих сердец. Девочки сами, как предписывали местные традиции, для достижения преуспевания лезли переспать со мной. Нравы здесь были несколько проще. Девушки не старались сохранить девственность, а при случае стремились продать ее подороже. А вот будь я простым сервом, то теперешние мои вассалы, женская половина, не бросили бы на меня даже презрительного взгляда. Такой вот здесь мир, и таковы правила. Тора Ила тоже властно выбирать, за кого выходить замуж, по крайней мере, пока она считается наследницей великого князя. Все это промелькнуло у меня в голове, пока я обозревал холмистую местность. «Куда надо идти, Шиза?» «Сейчас я похожу по астралу и поищу лагерь, а ты пока отдохни успокой бедную девушку. Утешитель!» Последнее слово она произнесла явно с ревностью и с нотками язвительности. «Не понял». Но мой вопрос остался без ответа. Мне еще не хватало внутренних скандалов. Хотя после ее слов у меня заныли зубы. «Ох, чувствую, что спасение Торы мне еще выйдет боком». «Куда мы теперь?» Тора высвободила руку и стала осматриваться. «Мы сейчас отдохнем, поймем, куда идти и тронемся». Девушка с удивлением посмотрела на меня. «Ты что, устал?» «Нет, мне надо оглядеться». Я уселся в тени большого камня и прижался спиной к горячей поверхности. Тора продолжала стоять и с недоумением смотреть на меня. «Ты так и будешь сидеть?» «Ага, ты тоже садись». Я закрыл глаза и сразу задремал. Тора, потоптавшись, уселась рядом. Некоторое время она просто сопела. «Знаешь, Иридар, ты очень странный. Я никак не могу понять, кто ты. Ты притворяешься дурнем и делаешь это очень искусно. Но ты же не дурак. Я это вижу. Ты смог найти меня и спасти из плена. Мои сородичи не смогли сделать то, что сделал ты. Ты загрыз зубами демона, вылечил Ареила. У тебя связи с владыками Инферно. Но ты не демон. Демонов я чувствую. Вот я и думаю, кто ты?» А ответа не нахожу». «Я тебя боюсь, Нихеец». «Скажи мне». Тора дернула меня за плечо, и я вынужден был повернуть к ней голову. «Я тебе нравлюсь?» «Нравишься, Тора, очень. Но к чему этот разговор? Ты знаешь лучше меня, что между нами ничего не может быть. Ты принцесса, я простой барон человек. Между нами пропасть. Твоя судьба не подвластна тебе, потому что ты заложница политики своего княжества». Я тоже заложник политики, и у меня есть невеста, которую мне навязали. Потому я гоню от себя глупые мысли». У Тора опустились плечи. «Да, Иридар, я это понимаю не хуже тебя. Но я хочу, чтобы ты знал, если я стану княгиней, ты будешь обласкан моей милостью». Осознав, что слова ее прозвучали двусмысленно, она распрямила плечи. «Не думай о глупостях, человек, я о том, что буду помнить, кому обязана спасением». «Хорошо, Тора, я понял. А сам подумал, что милость королей бывает опаснее опалы. Но все это в будущем, а до него еще надо дожить». Вернулась Шиза. «Поселок племени находится в трех лигах отсюда. Вождь там, они что-то празднуют, может, удачное разграбление каравана. Там куча пленных в отдельном загоне». «Спасибо, крошка». Я встал и направился в указанном Шизой направлении». Прокс держался вдали от парня и девушки, он не желал попадать в радиус действия его сканера. Поэтому, вооружившись биноклем, рассматривал их издалека. Поведение парня удивляло. Он уселся у камня и вроде как задремал. Девушка разбудила парня, они о чем-то неспешно разговаривали. Так пролетело полчаса. Чего-то дождавшись, дух пошел прямиком к поселению племени Семихолмов. Шел он точно, не сворачивая, словно у него был компас и маркер, которым обозначен поселок. Но этого не могло быть. Парень взошел на холм перед поселком и стал его разглядывать. «Чего он ждет?» — не выдержал Прокс. «Ведет себя странно, хотя все, что связано с духом, все странно». Я стоял на холме, у подножия которого расположился поселок. Грубо сложенные из необработанного камня дома, разбросанные без всякого порядка, крыши из шкур верховых динозавров, которых местные называют тронгами, загоны для животных и в одном толпа демонов под охраной десятка воинов. Вот и вся столица племени, и где-то там моя сумка, за которой я пришел, ну и заодно выполнить обещание, данное Раджиму. «Ничему не удивляйся», — предупредил я девушку. Надрезал вену и собрал в пригоршню кровь. Все это я делал под пристальным взглядом Торы. Выплеснул кровь на землю и вызвал заклинание «Кровавый туман». Долго ждать не пришлось. Из воздуха темнее стал собираться голем. Он тяжелел, увеличивался в размерах и вскоре стоял передо мной во всей своей красе. «Малыш, там внизу враг. Иди и ешь их». Голем величественно развернулся и и буквально, стеляясь над землей, полетел к поселку, а я уселся на каменистую землю. «Садись, Тора», — сказал я, — «будем наблюдать за бойней». Эльфарка, пораженная сотворенным заклятием, спорить не стала. «Иридар, ты практикуешь магию крови?» — спросила она тихо, словно ее могли подслушать. «Нет, я только создал голема. Но магию крови знаю, она опасна для мага. Кровь от нее закипает, и маг превращается в долго горящий факел» поэтому я ее не практикую. А голем штука полезная, он послушный и могучий. Но его можно создать только здесь, в инферно». «Вон, видишь?» – показал рукой. Там внизу малыш достиг загона и сожрал тронга. Затем выпил всех животных, что бешено на него нападали, и двинулся к демонам, которые выскочили из домов. «Порай нам, Тора», – сказал я, поднимаясь. «Пошли, а то не с кем разговаривать будет». — Твой голем растет, — радостно сообщила Тора. — Ух ты, как он их! Просто прошел по ним, и все лежат. Она глубоко задышала, ощутив волнение схватки. Вид у нее был весьма воинственный, и от нетерпения девушка пританцовывала на месте. — А мы что, в схватку вступать не будем? — Посмотрим, — уклончиво ответил я. Мы спустились с холма и вошли в поселок. — Малыш, ко мне! — крикнул я, а про себя добавил. — Пожрал и хватит. Почти все тронги, находящиеся в загонах, были уничтожены. Два десятка погибших воинов валялись на площади. Они безрассудно пытались вступить в рукопашную схватку, вот и поплатились. Более осмотрительные соплеменники попрятались по домам, а сам малыш топтался у большого барака, где вождь заперся с теми, кто уцелел. «Раджим! Блохастый тронг! Выходи!» – прокричал я. «Я обещал вернуться и вернулся!» стоял ожидая ответа, и, не дождавшись, стал кричать снова. «Выходи, подлый трус! Иначе все племя убью! Всех тронгов! Если ты не баба, то выходи!» Оскорблений для крутого воина было достаточно, но гад не появлялся. Когда мое терпение стало подходить к концу, дверь дома открылась, и оттуда вылетел Раджим. Лицо демона было в крови, одежда порвана, он пробежал несколько шагов и упал. «Поднимайся, самый великий из трусов!» — засмеялся я. Он поднял голову и уставился на нас. «Ты?» — демон не верил своим глазам. «Конечно, я!» — рад, что узнал. Я был доволен, с ним была моя сумка, за которой я шел. «Что тебе нужно, голозадый?» — Раджим поднялся и с опаской посмотрел на малыша, стоявшего за моей спиной. «Голозадый?» — переспросила Тора. «Это что?» Пришлось придумывать ответ на ходу. Если Эльфарко подхватит это прозвище, то из Академии нужно будет уходить. Или убить всех, кто надумает так надо мной подшутить. Он говорит так, потому что считает меня бедным. Делая безразличный вид, ответил я. Ни тронгов, ни рабов у меня нет, Тора только моя сумка. «Эта тварь с рогами тебя оскорбил, Иридар!» – возмутилась эльфарка «Он достоин смерти!» «Как скажешь, Лирина!» – согласился я. «Еще не хватало, чтобы меня считали трусом. Раджим!» Я вызываю тебя на бой, все по-честному, без всякой магии. Демон оскалился. Я вырежу тебе сердце, лют а потом возьму твою белокожую самку и знаешь, что я с ней сделаю. Ну-ну, помечтай, перебил его я. С шумом, чтобы заглушить его злой треп, вытащил меч, встал в стойку и крикнул ему. Ну что, герой на словах, давай сражайся. У Раджима был только кинжал. Он вытащил его и ожег меня злым растерянным взглядом. «Что?» «Слабо на кинжалах драться?» – ощерился в гнусной улыбке вождь. Его красные глазки с ненавистью смотрели на меня. Я видел его мысли, как если бы они были написаны на его серой морде. Многоопытный интригант трусил Если бы он мог, то без всякого боя попытался бы захватить нас и растерзать, но за мной стояла гора из студня в лице малыша. «Можно и на кинжалах?» Я отправил меч в ножны и пошел на Раджима. В моих руках не было ничего. Тот стоял, не шевелясь, бегал глазами по моим рукам, ища подвох, и вдруг с громовым криком прыгнул вперед. Видимо, он хотел оглушить меня своим воплем и одолеть одним внезапным выпадом. Надо отдать должное, он был быстр, но не быстрее Шизы. Она выбросила меня в боевой режим, я перехватил его руку с кинжалом и воткнул острие ему в горло. Вышел из боевого режима и отступил на шаг назад. На лице Раджима еще была злорадная улыбка, которая сменилась удивлением, после чего он с хрипом повалился на землю. Я снял с него свою сумку, довольный перекинул ремень через плечо и, обернувшись к девушке, сказал «Вот и все. Пошли обратно». Тора обалдела смотрела на лежащего демона, что был на две головы выше меня. Ей не удалось уследить, как был убит Раджим. Ее сознание запечатлело только его прыжок и мой шаг назад – Но Эльфарка, истинное дитя войны и суровых тренировок, быстро пришла в себя. «Ты что, приходил только за этой сумкой?» – спросила она, медленно растягивая слова. «Ага, это все, что у меня здесь есть, и она мне дорога как память. Ты ненормальный. Я это знаю, Тора. Пошли, а то наш друг прятаться уже устал, все время следил и следил за нами. И ты, малыш, пошли с нами!» – повернулся я к студню.